Глава 26 Атлантический океан Уже целых два часа неслось омбу по огненному озеру, а берега все не было видно. Огонь, пожиравший дерево, мало-помалу угас. Главная опасность этого жуткого плавания миновала. Майор сказал даже, что не удивится, если им удастся спастись. Течение продолжало нести омба в том же направлении с юго-запада на северо-восток. Темнота вновь стала непроницаемой. Лишь изредка ее прорезывали запоздалые молнии. Пагонель тщетно старался разглядеть что-либо на горизонте. Гроза затихала, тучи рассеивались. Крупные капли дождя сменились мелкой водяной пылью, мчавшийся по ветру. Омбу неслось по бурному потоку с такой поразительной быстротой, словно под его корой был скрыт какой-то мощный двигатель. Казалось, оно будет нестись так еще не один день. Около трех часов утра майор, однако, заметил, что корни омбу порой задевают за дно. Том Остин с помощью отломанной ветки нащупал дно и установил, что оно поднимается». Действительно, минут через 20, Омбу натолкнулась на что-то и сразу остановилась. «Земля! Земля!» — громко воскликнул Паганель. Концы обгоревших ветвей наткнулись на какой-то выступ. Никогда, кажется, ни одна мель не приносила столько радости мореплавателям, как это ведь она была для них гаванью. Роберт и Уильсон, первыми выскочившие на твердую землю, уже кричали восторженно «Ура!» как вдруг послышался знакомый свист, раздался лошадиный топот, и из мрака показалась высокая фигура индейца. Тольков! воскликнул Роберт. «Талькав!» – подхватили в один голос все остальные. «Амигос!» – отозвался Патагонец. Он ждал путешественников на том месте, куда их должно было вынести течением, так же, как оно вынесло туда и его самого. Патагонец поднял Роберта и прижал его к груди – Экспансивный географ бросился к нему на шею. Гленарван, майор и моряки, радуясь, что снова видят своего верного проводника, крепко и сердечно пожали ему руку. Затем подогонец отвел их в сарай одной покинутой фермы, находившейся поблизости. Там пылал большой костер, у которого они и обогрелись. На огне жарились сочные куски дичи. Новоприбывшие съели их до последней крошки. И когда они несколько пришли в себя никому просто не верилось, что им удалось спастись от стольких опасностей, и от воды, и от огня, и от грозных аргентинских кайманов. Толькав в нескольких словах рассказал Паганелю, как он спасся, добавив, что обязан этим всецело своему неустрашимому коню. Потом Паганель попытался разъяснить патогонцу новое предложенное им толкование документа и поделился с ним теми надеждами, которые это толкование сулило. Понял ли индеец остроумные гипотезы ученого? Хм, сомнительно. Но он видел, что друзья его довольны и питают какие-то надежды, а большего ему и не требовалось. После такого дня отдыха на Омбу отважным путешественникам не терпелось снова двинуться в путь. К восьми часам утра они уже были готовы выступить. Они находились намного южнее всех ферм и Сальдеро, так что негде было раздобыть какие-либо средства передвижения, Приходилось идти пешком. Впрочем, предстояло пройти всего лишь миль сорок. Да и Таука могла время от времени подвести одного, а то и двух утомленных путешественников. За сутки с небольшим можно было добраться до берегов Атлантического океана. Оставив позади огромную лощину, еще всю затопленную водой, путешественники двинулись по более возвышенной местности. Вокруг расстилался тот же однообразный аргентинский пейзаж, Иногда, но так же редко, как около Тандиль и Топальки, встречались насажденные европейцами рощицы. Туземные же деревья растут только по окраинам степей и на подступах к мысу Кориентес. Так прошел день. Близость океана стала чувствоваться уже на следующий день, когда до него оставалось еще миль пятнадцать. Веразон, ветер, который дует всегда только в конце дня и в конце ночи, пригибал к земле высокие травы. На тощей земле росли редкие перелески низких мимоз и кусты акаций. Порой на пути встречались соленые озерца, блестевшие словно куски стекла. Они затрудняли путь, так как их приходилось обходить. А путники спешили, стремясь в тот же день добраться до озера Лагуна Саладо по Атлантическому океану. Надо признаться, что они изрядно устали, когда в 8 часов утра увидели песчаные дюны вышиной сожжения в двадцать, высевшиеся у пенистой границы океана. Вскоре послышался и протяжный рокот прилива. «Океан!» — крикнул Паганель. «Да, океан!» — подхватил Талькав. И путешественники, казалось, уже еле передвигавшие ноги, с замечательным проворством взобрались на дюны. Но уже стемнело, нельзя было ничего разглядеть в безбрежном сумраке, Дункана не было видно. «А все же он здесь!» — воскликнул Гленнорван. «Он ожидает нас, лавируя у этих берегов!» «Завтра мы его увидим!» — отозвался Макнапс. Остин стал окликать невидимую яхту, но никакого ответа не последовало. Дул свежий ветер, и море было довольно бурным. Облака шли на запад, и брызги пенящихся валов долетели до верхушек дюн. Если бы Дункан даже и был на условленном месте встречи, то Вахтенный все равно не смог бы ни услышать крик, ни ответить на него. На этом берегу кораблям негде было укрыться. Ни залива, ни бухты, ни гавани. По всему берегу далеко в море уходили длинные песчаные отмели. А такие отмели для судна опаснее, чем выступающие из воды рифы. Они усиливают волнение, и бури здесь особенно свирепы. Судно, попавшее в бурную погоду на эти песчаные банки, обречено на верную гибель. Естественно, что Дункан при этих условиях держался вдали. Джон Манглс всегда очень осторожный, несомненно, не решился бы приблизиться к берегу. Таково было убеждение Тома Остина. Он уверял, что Дункан находится на расстоянии не меньше пяти миль от берега. Майор советовал своему нетерпеливому кузену покориться необходимости. Раз никак нельзя рассеять мрак, зачем же понапраснув, утомлять свои глаза? тщетно всматриваясь в темный горизонт. Высказав это, Макнапс занялся устройством ночлега под прикрытием дюн. Здесь за последним ужином этого путешествия были съедены остатки провизии. Затем все, по примеру майора, вырыли себе в песке ямы, улеглись в них, укрылись до подбородка огромным одеялом песков и заснули тяжелым сном. Один Гленарван бодрствовал». Дул сильный ветер, и океан все еще не успокаивался после бури. Волны с громовым шумом разбивались у отмелей. Гленарвана мучила тревога. Здесь ли Дункан? Ведь нельзя было и думать, что корабль еще не дошел до установленного места встречи. 14 октября Гленарван покинул бухту Талькуано и 12 ноября достиг берегов Атлантического океана. Если в эти 30 дней отряд пересек Чили, перевалил через Анды, перебрался через Пампасы и Аргентинскую равнину, то, конечно, за это время Дункан успел обогнуть мыс Горн и достичь условленного места на противоположном берегу американского материка. Такую быстроходную яхту ничто не могло задержать. Правда, недавно была буря, разыгрался сильный шторм, но Дункан был хорошим судном, а его капитан – хорошим моряком. И раз Дункан должен был прийти сюда, значит, он и пришел. Эти размышления не могли, однако, успокоить Гленнарвана. Когда сердце борется с рассудком, рассудок редко бывает победителем. А сердце Гленнарвана тянулось к тем, кого он любил. Клен, Мерри Грант, матросам Дункана. Гленнарван бродил по пустынному берегу, на который набегали светящиеся фосфорическим блеском волны. Он всматривался, прислушивался. Порой ему казалось, что в море светится какой-то тусклый огонек. «Я не ошибаюсь», Я видел свет судового фонаря, фонаря думкана. Ах, почему глаза мои не в силах проникнуть сквозь этот мрак. И вдруг ему в голову пришла идея. поганель уверял, что он никталоп. поганель видит ночью, и Гленорван пошел будить Паганеля. Ученый очень крепко спал в своей яме, как вдруг сильная рука извлекла его из этого песчаного ложа. Кто это? крикнул поганель Это я, поганель «Кто вы?» «Гленарван, идемте, мне нужны ваши глаза». «Мои глаза?» переспросил Паганель, протирая их. «Да, ваши глаза, чтобы разглядеть в этой тьме наш Дункан, идемте же». «Черт побери, никтолопию, сказал про себя географ, впрочем, очень довольный тем, что может быть полезен Гленарвану. Паганель вылез из своей ямы, потянулся и, разминая затекшие члены, побрел вслед за Гленарваном на берег. Гленарван попросил его вглядеться в темный морской горизонт. В течение нескольких минут ученый добросовестно занимался созерцанием. «Ну, вы ничего не видите?» — спросил, наконец, Гленар Ван. «Ничего. Да тут и кошки ничего бы в двух шагах не увидела». «Ищите красный или зеленый свет, то есть фонари правого или левого борта». «Не вижу ни зеленого, ни красного. Все черно», — ответил Паганель. Глаза географа невольно смыкались. С полчаса он машинально ходил за своим нетерпеливым другом, но время от времени его голова падала на грудь, и он резким движением снова поднимал ее. Он шел как пьяный, не отвечая на вопросы и сам ничего не говоря. Гленнарван посмотрел на Паганеля. Паганель спал на ходу. Тогда он взял ученого под руку, отвел его, не будя, к яме и укутал песком. На рассвете всех поднял на ноги крик Глеонарвана. Дункан! Дункан! Ура! Ура! Отозвались его спутники, бросаясь к берегу. В самом деле, в милях в пяти в открытом море виднелась яхта. Убрав нижние паруса, она шла под малыми парами. Дым из ее трубы терялся в утреннем тумане. Море было бурное, и судно такого тонажа, как яхта, не могло без риска подойти к банкам. Гленарван, вооружившись подзорной трубой Паганелли, следил за манёврами Дункана. Джон Манглс, видимо, еще не заметил своих пассажиров. Яхта продолжала идти левым галсом под зарифленым Марселем. Но тут Талькаф, зарядив свой карабин, выстрелил из него по направлению яхты. Все стали прислушиваться, а главное вглядываться. Трижды будя эхо в дюнах прогремел карабин индейца. Наконец, над бортом яхты появился белый дымок. «Они увидели нас!» — воскликнул Гленарван. «Это пушка Дункана!» Еще несколько секунд, и глухой выстрел донесся до берега. Дункан сделал поворот и, ускорив ход, направился к берегу. Вскоре в подзорную трубу стало видно, как от борта яхты отвалила шлюпка. «Леди Гленарван не может сесть в шлюпку!» — сказал Том Остин. «Море слишком бурное!» «Джон Манглс тоже», — отозвался Макнапс. «Ему нельзя оставить судно». «Сестра! Сестра!» — повторял Роберт, протягивая руки к яхте, которая сильно качалась на волнах. «Ах, как мне не терпится попасть на Дункан!» — воскликнул Гленнерван. «Терпение, Эдуард», — сказал майор. «Через два часа вы будете там». «Два часа?» Ну, конечно, шестивесельная шлюпка не могла проплыть оба конца в более короткий срок. Гленарван подошел к патагонцу, который, скрестив на груди руки, стоял рядом со своей таукой и спокойно смотрел на волнующийся океан. Гленарван взял его за руку и, указывая на Дункан, сказал «Идем с нами». Индеец покачал тихонько головой. «Идем, друг», — повторил Гленарван. «Нет», — мягко ответил Талькав. «Здесь таука, там пампасы», — прибавил он со страстной любовью, протянув руки, — беспредельным степным простором. Гленарван понял, что индеец никогда не согласится покинуть прерию, где покоится прах его предков. Он знал, какую благоговейную привязанность питают эти сыны пустыни к своему родному краю. И он больше не настаивал, только крепко пожал Талькову руку. Не настаивал он и тогда, когда тот с улыбкой отказался принять плату за свой труд, сказав «из дружбы». Взволнованный Гленорван ничего не смог ответить. Ему очень хотелось оставить честному индейцу хотя бы что-нибудь на память о друзьях-европейцах. Но у него ничего не было. И оружие, и лошади. Все погибло во время наводнения. Спутники его были не богаче. И вот, когда Гленорван ломал себе голову над тем, как отблагодарить бескорыстного проводника, его вдруг осенила счастливая мысль. Он вынул из своего бумажника драгоценный медальон с прекрасным портретом кисти Лоренса и подал его индейцу. «Моя жена», — пояснил он. Талькав с нежностью посмотрел на портрет. Доброе и красивое, сказал он просто. Роберт Паганель, майор Том Остин, оба матроса, один за другим трогательно простились с Талькавом. Эти славные люди были искренне огорчены разлукой с отважным, преданным другом. Индеец их всех прижал поочередно к своей широкой груди. Паганель подарил ему карту Южной Америки и обоих океанов, на которую Патагонец не раз посматривал с интересом. Географ отдал то, что у него было самого драгоценного. Роберту уже было нечего дать, кроме ласк, и он с жаром излил их на своего спасителя, не позабыв уделить часть их итауки. Но к берегу уже подходила шлюпка с Дункана. Проскользнув между двумя отмелями, она врезалась в песок. «Как моя жена?» — спросил Гленнерман. «Как сестра?» — крикнул Роберт. «Леди Елен и мисс Грант ожидают вас на яхте!» — ответил старший матрос. «Но надо спешить, милорд!» — прибавил он. «Нельзя терять ни минуты! Уже начался отлив!» Все в последний раз обняли индейца. Талькав проводил своих друзей до шлюпки, уже спущенной на воду. В тот миг, когда Роберт садился в шлюпку, индеец обнял мальчика с нежностью, поглядел на него и сказал «Знай, теперь ты мужчина!» «Прощай, друг, прощай!» — повторил Гленарван. «Увидимся ли когда-нибудь?» — воскликнул Паганель. «Куэнсабе!» — ответил Талькав, поднимая руку к небу. «Кто знает!» Это были последние слова индейца. Их заглушил свист ветра. Шлюпка, уносимая отливом, уходила все дальше в открытое море. Долго еще над пенившимися волнами вырисовывалась неподвижная фигура Талькава. Но мало-помалу она стала уменьшаться и, наконец, совсем исчезла из глаз друзей, с которыми его нечаянно свела судьба. Час спустя Роберт первый бежал по трапу на Дункан и бросился на шею Мэри Грант под гремевшие кругом радостные крики «Ура!». Так закончился этот переход через Южную Америку, совершенный строго по прямой линии. Ни горы, ни реки не могли заставить путешественников отклониться от намеченного пути. И если этим благородным, отважным людям не пришлось бороться с людской злобой, то стихии, не раз обрушившиеся на них, подвергали их суровым испытаниям.